вступление Если бы весной 1625 года зоркий и внимательный наблюдатель мог бы пролететь над прекрасной Францией с конца в конец на высоте птичьего полета, он непременно отметил бы, что в стране царит спокойствие, не видно было осажденных городов, по дорогам и полям не двигались войска, не дымили обширные пожарища. Повсюду, казалось, царит мир и спокойствие. Но так только казалось. К тому времени, вот уже добрых семьдесят лет, королевство сотрясали гражданские войны, вызванные слабостью королевской власти, своеволием дворянства, а особенно религиозной враждой. Еретики, протестанты, более известные нам под именем Гугенотов, желали не обрести ровно с католиками, а создать свое государство в государстве, где они могли бы править сами, не подчиняясь никому. Трижды за неполные двадцать лет они устраивали резню католикам, не щадя ни старых, ни малых, а в В 1572 году пытались захватить власть в Париже, но были разбиты во время резни известной истории как «Ночь святого Варфоломея». Однако оружие они не сложили, и к моменту, когда начинается наше повествование, в их руках оставалось несколько великолепных крепостей и целые провинции Франции, где король не пользовался ни малейшей властью. Эти ожесточенные войны, порой разводившие по разные стороны даже членов одной семьи, стоили Франции неисчислимых жертв и разрушений, и, мало того, несли смерть ее королям одному за другим. В 1574 году умер Карл IX, внезапно и скоропостижно, и молва настойчиво приписывала его кончину отравлению, Его преемник Генрих III погиб в 1589 году от удара кинжалом. Обладевший престолом Генрих Наварский, прозванный Великим Повесой, одних лишь его официальных любовниц, история насчитала 56, а случайные не поддаются учёту, многое сделал для славы и величия страны. Но и он в 1610 году был убит. Правительницей при малолетнем короле Людовике XIII стала его мать Мария Медичи. И тогда возле нее появился пронырливый и жадный фаворит, итальянец кончина Кончини. Приехав во Францию без гроша в кармане и с долгами в две с половиной тысячи пистолей, он стал маршалом и маркизом, высасывая соки из страны так... что очень скоро возбудил всеобщую ненависть. Едва войдя в совершеннолетие, юный король Людовик велел его арестовать, и во время ареста Кончини был убит к ликованию парижан. Однако это не принесло спокойствия. Буйное дворянство, хорошо вооруженные гугеноты и мечтавшие о былой воле вельможи, владевшие своими полунезависимыми герцогствами и графствами, вновь разожгли войну, и дошло до того, что бежавшая из Парижа Мария Медичи тоже стала собирать силы против сына. Дважды войска матери и сына сходились в ожесточенной схватке. Доставшиеся Людовику по наследству религиозные войны продолжались с прежним ожесточением. Тогдашняя Франция была отнюдь не такой страной, что нам сегодня известно, хотя бы потому, что ее территория составляла четыре пятых от нынешней. Но и на этих землях не было покоя. Добрая половина Франции до сих пор говорила не на французском, а на местных языках и ощущала себя прежде всего бретонцами, нормандцами, гасконцами, а никакими не французами». Всего 80 лет прошло с той поры, как французский язык был признан официальным языком королевства. Одни провинции всецело подчинялись центральной власти, другие до сих пор пользовались массой былых прав и привилегий. Иные не признавали на деле другой власти, кроме как феодалов. В одних местах вся политическая, юридическая и религиозная власть – Принадлежала гугенотам, в других католики кое-как удерживали первенство. Трудами Генриха IV были устроены мануфактуры, где ткали шелк и атлас, и делали ковры. Возникли хрустальные заводы. Полотно из Британии и Вандеи во множестве продавалось за границу. В другие страны продавали также пшеницу. Однако постоянные войны наносили всему этому огромный ущерб. Чтобы рассказать о положении дворянства, лучше всего будет дать слово французскому историку. Существовало, скорее, две разновидности дворянства – знать – Настоящие властители, жадные и воинственно настроенные феодалы, набитые деньгами, с бесчисленными владениями и должностями, составляющие заговоры или уходящие в раскол по любому поводу – и мелкое дворянство, обедневшие и разорившиеся с наступлением мира дворянчики, у которых был выбор либо прозябать в своих пришедших в запустение замках, либо податься на службу к королю или какому-нибудь могущественному вельможе. Между ними пролегла бездна, но было и то, что их объединяло. гордость своим происхождением и чувство чести, которое толкало стольких из них драться на дуэль. Две тысячи погибнут в одном только 1606 году. Необходимо добавить к этой невеселой картине еще одну немаловажную деталь. Мира не было не только в королевстве, но и межкоролевской четой. Отчуждение меж молодым Людовиком — и его супругой Анной Австрийской, сестрой испанского короля, росло и усугублялось. Все громче шептались о том, что королева все же не устояла перед ухаживаниями блистательного фаворита английского короля-герцога Бекингема во время свидания в Амьене. И в это самое время... выросла фигура могучего и сильного волей первого министра при слабом и безвольном короле Армана Жана Дю Плясси, герцога де Ришелье, умного и решительного министра, стремившегося объединить страну, покончить с произволом буйного дворянства и приструнить гугенотов, получавших помощь деньгами и оружием от исконных врагов Франции, англичан и испанцев. Страна стояла на пороге новой войны. Воцарившаяся в ней тишина была лишь кратким затишьем перед очередной бурей, долгой и кровавой грозой. Именно в часы этого затишья по дороге к Парижу ехал молодой всадник на старом коне, и вскоре нам предстоит с этим юношей познакомиться поближе